Глава 16. И кто же ее похитил? Илона вошла в полицейский участок и огляделась по сторонам. За стеклянной перегородкой скучал дежурный. Он и посоветовал поговорить со следователем Задунаевым. «Он сейчас свободен и выслушает тебя», — сказал дежурный и громко зевнул. Илона выяснила у него номер кабинета и отправилась к следователю Задунаеву. — Здравствуйте, — сказала она, отворяя дверь, — я хочу заявить о преступлении. Следователь только взглянул на нее и расхохотался. — И что же стряслось, малявка? Кто-то украл твой мячик? Ха-ха-ха! Или любимый котенок забрался на дерево и не может слезть? — Мою бабушку только что похитили, и я хочу заявить об этом в полицию, — хмуро сказала Илона. — Ничего себе! — удивился Задунаев. — И кто же ее похитил? «Два бандита, которых зовут Марьяш и Гербицид». «А зачем она им?» «Не знаю», — развела руками Илона. «Вы мне поможете?» «А это точно не какая-то дурацкая игра?» — подозрительно прищурился следователь. «Почему вы мне не верите? И почему смеетесь надо мной?» — обиделась Илона. «Потому что такие малявки как ты, любят врать и вводить взрослых в заблуждение. А мне больше делать нечего, только выслушивать ваши фантазии». Илона возмущенно вспыхнула и хотела ответить что-нибудь обидное, но тут дверь кабинета за ее спиной распахнулась. «А вот и она, моя крошка!» — раздался знакомый женский голос. Илона удивленно обернулась. Перед ней стояла мадам Мурена со своей злобной балонкой Джозефиной под мышкой «А стучаться вас не учили?» — спросил следователь. — Ах, оставьте! Эти милые мелочи только задерживают. Наконец я нашла тебя, Илоночка! — тряхнула головой гадалка, и с ее нелепой прически на пол посыпались разноцветные шпильки. — Вы знакомы? — удивился следователь. — Ну, разумеется. Я лучшая подруга ее бабушки. — Я вчера вас первый раз в жизни увидела, — сказала Илона, — как и моя бабушка, так что не надо тут заливать. «Ха-ха-ха! Какая шутница!» — снова махнула прической женщина. Джозефина утвердительно тяфнула, соглашаясь со своей хозяйкой. «Это очень кстати», — оживился следователь, незаметно стряхивая со стола разлетевшиеся шпильки. «Она только что заявила, что ее бабушку похитили». Мадам Мурена расхохоталась так, что едва не уронила Джозефину. Болонка перепугалась и заскулила. Шпильки посыпались градом. — Что за глупости? — воскликнула гадалка. — Ее бабушка уехала на море. Об этом знают все посетители кафе. Она вчера сама об этом рассказала. — Это ложь, — сказала Илона. — Нет, половина, конечно, правда, но не все. — Вовсе нет, — отрезала мадам Мурена. — Не обращайте на нее внимания, господин следователь. Просто девочка очень своенравная и та еще хулиганка. Ее оставили на мое попечение, а она удрала от меня. И вот придумывает теперь всякие небылицы». «Я так сразу и подумал», — обрадовался следователь Задунаев. «Я говорю правду», — возмутилась Илона. «Никому меня не оставляли, мою бабушку украли и меня тоже хотели. На машине, у которой двери не открываются, а еще у них внутри усыпляющий газ». — Да неужели, — скривилась женщина, — скажи на милость, как же тебе удалось оттуда сбежать? Мне помогли друзья. — И кто же они, твои друзья? И где они теперь? Илона осеклась. Не могла же она рассказать полиции про летающих енотов. — Все с вами ясно, — сказал следователь. — С меня хватит. У меня много неотложных дел. Забирайте вашу шутницу и чтобы духа ее больше тут не было. — Все поняла, — кивнула мадам Мурена. — Не извольте беспокоиться. Она схватила Илону за руку и потянула к двери. Илона отчаянно упиралась, но женщина оказалась сильнее. Тогда девочка поджала ноги и закричала. Мадам Мурена потащила ее по полу волоком. Полицейские лишь посмеивались, глядя им вслед. Илоне никто не поверил а гадалка, вытащив Илону из участка, прошипела. — Лучше тебе умолкнуть, дрянная девчонка, иначе ты никогда больше не увидишь свою любимую бабушку. — Так вы с ними заодно? — изумилась Илона. — Ну, конечно, как она раньше не догадалась. Кусок проволоки, который она нашла в машине бандитов, был вовсе не проволокой, это была одна из шпилек мурены. — А ты как думала? Вы работаете вместе с марияжем и герпецидом! воскликнула Илона. С этими мерзкими жуликами. Какая умная девочка. Только не очень-то лесно ты отзываешься о моих сыночках. Да, они жулики и проходимцы, все в мамашу, но не такие уж и мерзкие. Просто ты еще не видела других моих детишек. Они ваши дети? Еще больше удивилась девочка, пытаясь высвободить руку. Представь себе. — гивнула мадам Мурена, волоча Илону по тротуару. — А марьяша гербицит гербицид еще получат у меня за то, что не справились с какой-то малявкой, и не дергайся, иначе отдам тебя Джозефине. Болонка угрожающе зарычала и оскалилась. Илона громко сглотнула и перестала сопротивляться. Мурена подтащила Илону к припаркованной у тротуара машине и зашвырнула ее на заднее сиденье. Здесь двери тоже не открывались изнутри а салон делила пополам толстое стекло. Злодейка все предусмотрела. Сама она плюхнулась за руль и посадила рычащую баллонку рядом с собой. В это время у мадам Мурены зазвонил телефон. Она ответила на звонок. «Рада вас слышать, доктор Финдершлоттс!» — Да, все помехи устранены. Возникли небольшие проблемы, но уже все улажено. Не беспокойтесь, гердоктор, все идет по плану. Она бросила трубку на сиденье рядом с джезефиной и завела двигатель. — Проклятый немецкий докторишка! — рявкнула мадам Мурена. — Только я могу называть своих детей болванами! Ты мне еще за это ответишь! Мурена вдавила педаль газа, и машина резко сорвалась с места. Досье номер 008. Имя Мурена Амбассадорская. Особые приметы. Странная прическа, злобный взгляд, взрывной характер. Способности. Злодейка, воровка, мошенница и грабительница. Искательница приключений. Любит только деньги и драгоценности. Мамаша Гербицида и Марьяжа. Имеет много других детей, которые живут по всему свету, но каждый из них является членом ее банды и готов появиться по первому зову мамочки. Досье номер 009. Имя Джозефина. Особые приметы. Маленькая белая болонка. Способности. Подручная Мурены Амбассадорской исполняет ее мелкие поручения. Вредное, злобное, сварливое существо ненавидит всех, кто больше ее по размеру. Не боится никого, кроме своей хозяйки. Любит грызть, рвать и метать. Враг всего живого.